Проклятый сон. Ну, выкинул ты штуку. Три года не писал двух слов и грянул вдруг как с облаков. Здорово, друг, здорово, брат, здорово. Рассказывай, чей у тебя готово собрание важные вестей, садиська. Объяви скорей, как Софья Палма, вас похорошела. Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьей красоты. Сказала что-то вскользь. «А ты, я чай, надеждами занёсся? Заколдован?» «Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сон в руку мне она шепнуть. Вот, ты задумал?» «Я? Ничуть. О ком ей снилось? Что такое?» «Я не отгадчик снов. Не верь ей! Всё пустое!» «Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, что было ей хоть несколько подобно». О, он всё своё! Да расскажи подробно, где был!» «Скитался столько лет! Откуда вы теперь?» «Теперь мне до того ли хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли, простите. Я спешил скорее увидеть вас, не заезжал домой. Прощайте, через час явлюсь, подробности малейшей не забуду вам первым, вы потом рассказывайте всюду». Как хороша, уезжает Памусов, который же из двух. Ах, батюшка, сон в руку и говорит мне это вслух. Но виноват какого ж дал я крюку. Молчалин давчи в сомненье ввел меня. Теперь, да, в полмя из огня, тот нищий, этот франк приятель, отъявлен мотом сорванцом. Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом? Действие второе. Фамусов и Петрушка. Петрушка, вечно ты с обновкой, С разодранным локтем, Достань-ка календарь, читай. Не так, как по намаря, С чувством, с толком, с расстановкой. Э, постой же. На листке черкни на записном Противу будущей недели К просковье Федоровне В дом во вторник Зван я на форели, Куда как чуден создан свет. По философству и ум вскружится, То бережёшься, то обед. Ешь три часа, а в три дни Не сварится, отметь в тот же день. Нет, нет, в четверг. Я зван на погребенье, Ох, род людской, пришло в забвение, Что всякий сам туда же должен лечь, Тот ларчик, где ни стать, не сесть. Но память по себе намерен, Кто оставить житьем похвальным, Вот пример, покойник. Был почтенный камергер, С ключом и сыну ключ умел доставить, Богат и на богатый был женат, Переженил детей внучат, скончался. Все о нем прискорбно поминают, Кузьма Петрович. Мир ему, что за тузы в Москве живут и умирают. Пиши в четверг одно уж к одному, а может в пятницу. А может и в субботу я должен у вдове, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить. Ходит -а, а, Александр Андреевич, просим Садитесь-ка Вы заняты? Пади Да, разные дела На память в книгу вносим Забудется того, гляди Вы что-то невесело стали? Скажите, отчего? Приезд не в пору мой Уж Софьи Павловне Какой не приключилась ли печали У вас в лице в движениях суета «Ах, батюшка, нашел загадку, не весел я. В мои лета не можно же пускаться мне в присядку. Никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова об Софье Палне. Быть может, нездорова. Тьфу! Господи, прости, пять тысяч раз твердит одно и то же. То Софья Пална на свете нет пригожей, то Софья Пална больна. Скажи, тебе понравилась она?» Обрызгал свет. «Не хочешь ли жениться?» А вам на что? Меня не худо бы спроситься Ведь я ей несколько сродни По крайней мере, с коней отцом Недаром называли Пусть я посватаюсь Вы что бы мне сказали? Сказал бы я Во-первых, не блажи Именем, брат, не управляй оплошно А главное, пойди тка, послужи Служить, брат Прислуживаться тошно Вот тот-то! Гордецы! Спросили бы, как делали отцы, учились бы у старших, глядя. Мы, например, или покойник дяди Максим Петрович, он не то на серебре, на золоте едал, сто человек услугам, весь в орденах, езжал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе, тогда не то, что ныне, при государстве не служил Екатерине. А дядя, что твой князь, что граф, серьезный взгляд надменный нрав, Когда же надо подслужиться? И он сгибался перегиб. На куртоке ему случилось обступиться. Упал, да так, что чуть затылка не пришиб. Старик заохал, голос хрипкой. Был высочайший, пожал он улыбкой. Изволили смеяться. Как же он привстал, оправился. Хотел отдать поклон, упал в другой ряд. Уж нарочно! А смех все пуще, он и в третий Так же точно! А? Как по-вашему? По-нашему смышлен. Упал он больно, встал здорово. Зато бывал в вист, чаще приглашен. Кто слышит при дворе приветливое слово, Максим Петрович? Кто пред всеми знал почет, Максим Петрович? Шутка! В чины выводит кто? И пенсии дает Максим Петрович? Даст. Вы нынешние нутка! Свежо предание, а верится с трудом. Как? Тот и славился, чья чаще гнула шея? Как? Не в войне, а в мире? Брали лбом, стучали и упал, не жалея. Прямой был век покорности и страха. Все под лечению... Личиной... Прямой был век покорности и страха. Все под личиной усердия к царю... Я не об дядюшке об вашем говорю, его не мы, праха. Но между тем, кого охота заберет, теперь, хоть в раболепстве самым пылком, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком. Хоть есть охотники поподлечить везде, да нынче смех страши и держит стыд в узде. Зато их жалуют так скупо государи. Ах, боже мой, он карбонари! Нет, нынче свет уж не таков, опасный человек. Вольнее всякий дышит и не торопится Вписаться в полк шутов, что говорит, и говорит, как пишет. У покровителей зевать на потолок, Явиться помолчать, пошаркать, пообедать, Подставить стул, поднять платок. Он вольность хочет проповедать. Кто путешествует, в деревне кто живет, Да, он властей не признает. Кто служит делу, а не лицам, С сторожайше запретил Я этим господам На выстрел подъезжать к столицам Я досказал да Добро заткнул я уши Вот рыскают по свету Бьют баклуши, воротятся от них Порядка жди, я перестал Пожалуй, пощади Для споры не мое желание Хоть душу отпусти на покаяние Полковник Скалозуб Тебя уж упекут, под суд, как пить дадут. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю, под суд, к вам человек с докладом. Не слушаю, под суд, под суд, да обернитесь, вас зовут. А, бунт, ну так и жду садома. Полковник Скалозуб, прикажете принять? Ослы, сто раз вам повторяет принять, просить, позвать, сказать, что дома, что очень рад. Пошел же, торопись, «Пожалуйста, сударь, при нём остерегись! Известный человек солидный, И знаков тьму отличия нахватал, И не по летам чин завидный, Не нынче завтра генерал, пожалуйста! При нём веди себя скромненько!» «Ах, Александр Андреевич, дурно, брат!» «Ко мне он жалует частенько, я всякому, ты знаешь, рад!» «В Москве прибавят вечно втрое, Вот будто женится на Сонюшке э, пустое, Он, может быть, и рад бы был душой!»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 Здесь теплее, прозябливые. Согреем вас, отдушничек, отвернем поскорее. Зачем же лазить, например, самим? Мне совестно, как честный офицер. Неужто для друзей не сделать мне ни шагу, Сергей Сергеевич, дорогой? Кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа, раскиньтесь на покой». Куда прикажете, лишь только мы усесть усаживается. Ах, батюшка, сказать, чтоб не забыть, позвольте нам своими исчез, и дальними наследство не делить. Не знали вы, а я подавно спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна, не знаю! Виноц, мы с ней вместе не служили. Сергей Сергеевич, это вы. Не. Я перед родней, где встретиться, ползком, сыщу еще ее на дне морском, при мне служащие чужие очень редки. Все больше сестренные, свояченицы, детки, один молчалин мне не свой, и то, затем что, деловой. как станешь представлять, крестишку ли к местечку, ну, как не породить родному человечку. Однако, братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тьму по службе получил. В тринадцатом мы отличились с братом в тридцатом егерском, а после в сорок пятом. Любезный человек, и посмотреть так хват, прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Но... Крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг отставил. В деревне книги стал читать. О, молодость! Читать! А после хватит вы повели себя исправно. Давно, полковники, а служите? недавно... Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты, то старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. «Мне только бы досталось в генералы, и славно судите, дай бог здоровья вам и генеральский чин, а там зачем откладывать бы дальше, речь завести б об генеральше?» «Жениться я ничуть не прочь». «Что ж, у кого сестра, племянница есть...» э, Дочь? В Москве ведь нет невестам перевода. Чего? Плодятся год от года. А батюшка, признайте, что едва где сыщется столица, как Москва. Дистанция огромного размера. Вкус, батюшка, отменной манера на все свои законы есть. Вот, например, у нас у Шистре ведется, что по отцу и сыну честь, «Будь плохонькой, а если наберется душ тысячки две родовых, тот и жених. Другой, хоть притче будь, надутый всяким чванством, пускай себе разумником словья в семью не включат. На нас не подиви, ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да и это ли одно? Возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожалуй, Изволь, дверь отперта». Для званых и незваных, особенно из иностранных. Будь честный человек, будь нет, для нас равнёхонько. Про всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток. На всех московских есть особый отпечаток. Извольте поглядеть на нашу молодёжь, на юношей, сынков и внучат. Журим мы их, а? Если разберёшь, в 15 лет учителей научат. А наш старики, как их возьмет, задор засудят об делах, Что слово приговор, ведь столбовые все, Уст никого не дуют, и о правительстве Иной раз так толкуют, что если кто подслушал их, Беда не то, чтоб новизны вводили никогда. Спаси нас, божне а придерутся к тому, к сему, А чаще ни к чему, поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. А дамы, сунься, кто попробуя владей. Судьи везде, всему. Над ними нет судей, за картами. Когда восстанут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат, скомандуют пошлить перед фронтом. Присутствовать пошлите их Все Сенат. А дочек, кто видал, вся голову повесь. Его что король был прусский. Здесь дивился не путем московским он девицам, их благонравью, а не лицам. И точно, можно ли воспитание быть? Умеют же себя принарядить-то бархатцем и дымкой. Словечка в простоте не скажут, все служимкой. Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки к военным людям. Так и льнут, а потому что патриотки... Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. По моему суждению, пожар, как на заказ пылал, способствовал городскому украшению и образ жизни лучше стал. Ой, от пожара нам пришлось было туго, Чацкий. Да, был нам черный год, не послужило впрок.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 А всякий также судит. А судьи кто? За древностью лет в отставке, вечный толк их о придворных штатах. Суждение черпают из забытых газет годов семьсот х Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли в родстве великолепные соорудя палаты, где разливаются В пирах и мотовстве фамусов уж втянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете. Уходит. Сказал. Мне нравится при этой смете искусно, как коснулись вы. предубеждения Москвы вбегает Софья. Ах, боже мой! Упал! Убился! Теряет чувство... «Кто? Кто? Это с кем беда? А номер два со страху. Да кто откудова? Ушибся обо что? Уж не старик ли дал маху?» Лиза хлопочет возле барыни. «Кому назначено не миновать судьбы? молчали На садился, ногу в стремя, а ложь на дыбы. Он об землю и прям в темя». «А вот я натянул, ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснулся он, грудью или в вбок?» Скалозуб уходит». Чацкий, Лиза, над Софьей хлопочут, опрыскивая еще водою, вот так, еще, еще. Софья с глубоким вздохом. Кто здесь со мною? Я точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. Пускай себе сломал бы шею. Вас чуть было не уморил. Убийственной голодностью своей. Смотреть на вас, послушать нету сил. Прикажете мне за него терзаться? Туда бежать, с ним быть, помочь ему стараться. Чтобы остались вы без помощи одни? На что вы мне? Да, правда, не свои беды для вас забавы. Отец родной, убейся, все равно. Лизе, пойдем туда, бежим. Опомнитесь, куда вы? Он жив-здоров. Смотрите, здесь, в окно. Софья в окно высовывается. Сюда идут руки, не может он поднять, почти плачет. Скалозуб и Молчалин входят. Воскрес и невредим. Рука ушибена слегка, впрочем, все фамильная тревога. Я вас перепугал, простите, ради бога. «Ну, я не знал, что будет из того вам ирритация! А прометью вбежали, мы вздрогнули, вы в обморок упали, И что ж, весь страх из ничего!» «Ах, очень вижу, что из пустого, а вся еще теперь дрожу!» Чацки смолчали на мне слово. «Однако об себе скажу, что нетрусливо, так бывает, Карета свалится, подымут, я опять готова, сызнова, скакать». Но все малейшее в других меня пугает. Скалозок, позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Лосова, какая-то здесь есть. Наездница, вдова. Но нет примеров, что ездило к ней много кавалеров. На днях расшиблась. Впух, жоке не поддержал, считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюжа, теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет — Мужа! — Софья. — Ах, Александр Андреевич, вот к ее искателям, бы себя причливы, ведь вы на помощь торопливы. — Чацкий, даст. опыт давича я показал на вас, смиренник погубил, а я от смерти спас. Берет шляпу и уходит.